до сих пор остаётся неясной, ответил Джэрик, вспомнив свои манеры природы катастрофы. Поэтому неясной? Разве она скрне очевидна? Вы, кажется, настаиваете, что здесь один ответ. Я предупреждал тебя, Джэрик, сказал Монгров. У нас нет выбора. Ага. Джэрик продолжал тянуть Амелию к городу Это и есть конец времени. Конец материи. Монгров окрасился в очень странный цвет. Может, нам осталось только несколько мгновений, значит, нужно их провести как можно спокойнее, ответил ему Джеррик. Он обнял Амелию за плечи, она прижалась к нему, улыбаясь. Они завернули за угол разрушенного здания, и губы их слились в долгом поцелуе. Наконец-то я нашёл вас, раздался дружелюбный голос. Кажется, я успел вовремя. На этот раз Джеррик не обернулся, пока не поцеловал Амелию Ундервуд. Глава 18, в которой открывается правда и намечаются определённые отношения. Вспышка красного мерцающего света Оборачила фигуру путешественника во времени, так как это был он, в силуэт. Город забормотал что-то на момент, будто бы в своей дряхлости только сейчас осознал опасность. Голоса доносились из банков памяти, чуть ли не истеричная болтовня производила довольно тревожное впечатление, пока не затихло. Амелия, очнувшись от поцелуя, почувствовала, что за ними наблюдают. Их уста разомкнулись. Она улыбнулась Джэрику, а затем они оба повернули головы к путешественнику во времени, который ждал, рассеянно изучая какие-то детали покрытой мхом конструкции, пока они не закончили. Извините, сказал Джэрик. Но в связи с неопределённостью будущего, конечно, конечно. Путешественник не слышал Джерика. Он махнул рукой. Должен признаться, я не знал, что это будет такой дьявольской работой доставить пассажира назад, прежде чем вернуться сюда. Я отсутствовал пару часов, да? Поразительное равновесие. Кто-нибудь еще вернулся? Джерик прочел по выражению лица Амелии, что она не одобряет легкомыслие путешественника. Вы... Знаете, сэр, что наступает конец света. Это должно произойти с минуты на минуту. Хм. Он кивнул в подтверждение, не проявляя к этим словам ни малейшего интереса. Здесь Герцог Квинский. Джеррик удивился неожиданному ветерку, несущему запах гиацинтов. Он поискал источник, но ветерок утих. И Юшарисп из космоса, и инспектор Спрингер и лорд Монгров и капитан Мадерс и остальные. Путешественник нахмурился. Нет-нет, я имею в виду людей из общества. Общество? переспросила миссис Ундервуд, на мгновение перенёсшись в бромли. Затем она поняла смысл вопроса. Гильдия? Они должны быть здесь? Они надеются спасти кого-нибудь? Мы договорились о встрече И это казалось самым удобным местом. В конце концов, дальше идти некуда. Путешественник во времени прошёл несколько ярдов к месту, где стояла его немного потрёпанная машина, латунь которой отражала красные блики города. Одни небеса знают, как повредила эта поездка моей машине. Она не была готова к подобным испытаниям. Я прибыл сюда, чтобы проконсультироваться у членов гильдии, где достать запасные части и как вернуться в свою собственную вселенную. Он похлопал по эбонитовой раме. Тут в ней трещина. На неё хватит на пару приличных путешествий. Значит, вы прибыли не для того, чтобы увидеть конец света. Жырик мечтал вернуть былую силу своим кольцом власти, чтобы заказать себе тёплое пальто. Он продрог до костей. "О нет, мистер Карнелян, мне наскучило это зрелище", путешественник мило улыбнулся. "Это просто удобно во времени мест".